из архива. А укница и начнётся созноба. Она смерти подобна в бесшести минут полдень. Ночь без сна. Тот, кто сказал, что пишется лучше на свежую голову, соврал. Устами сотен, если не тысяч, когда не тысяч, сотни не сотен, тысяч. Засыпая я обычно невразимо вдохновлённая, но просыпаюсь пустой головой. Пока припомню всех своих мусс, смеркается, и так раз за разом. Хочу, стекаем на свидание. Чти слово, плоть и зерна риса, кофейную хлоазму чашек и окаменелую ириску.